Глава 19. Гуров все-таки немного опоздал на встречу с Титамиром. Но как только он остановил автомобиль на парковке рядом с Кисси, к его машине подскочил бойкий парнишка, лет 18 одетый совсем уж не по-зимнему, в тонкую кожаную курточку. Когда Гуров вышел из машины, парень сказал, «Вас уже ждут. Идите за мной». Лев Иванович и пошел, размышляя на ходу. «Надо же, какой молодой человек». «Смену растят себе, господа бандиты. Клана создают, как сицилийская мафия какая-нибудь». Додумать мысль он не успел, потому что идти было недалеко, через две машины. Подошли к огромному, похожему на танк, черному БМВ. Паренек открыл перед полковником заднюю дверцу, и Гуров влез в душный салон монстра. В салоне, на переднем пассажирском сидении, сидел еще один человек. Молодой мужчина лет 30-35 с длинными волнистыми волосами и с аккуратно подстриженными по последней моде усиками и бородкой. Одет он был тоже модно, и своей одеждой и внешностью смутно напомнил Гурову кого-то из знаменитостей эстрады. Не то, чтобы Лев Иванович интересовался современной модой или современными певцами, популярными среди молодежи, но телевизор иногда смотрел. «Богдан Титаренко», — коротко представился молодой человек. «Можете не представляться, я и так знаю, кто вы. При вас есть какие-то записывающие устройства?» — спросил он, но потом махнул рукой и добавил. «Впрочем, Лев Иванович, не думаю, что вы не знаете наших правил и были столь наивны, что нацепили что-то, что могло бы помешать вашей встрече с Богданой». «Какой выговорливый говорливый, Титамир!» — усмехнулся Гуров. «После того, как вас охарактеризовал Александр Игоревич, у меня сложилось несколько иное мнение о вас, как о его правой руке». но поговорить я и вправду люблю», — честно признался Титамир. «Но это не значит, что я пустобрех. Поехали!» Сказал он встретившему Гурова парнишке, который оказался еще и шофером Титаренко, и снова повернулся к полковнику. «Скажите, Лев Иванович, а правду говорят, что вы в свое время гонялись по всей Москве за нашим боссом и даже поймали его, но так и не сумели на него ничего повесить? А правду говорят, что в кисе и в других ваших с боссом заведениях торгуют наркотиками, девочками и проводят незаконные бои без правил?» Задал Гуров Титомиру встречный вопрос. «Не боитесь, что в один прекрасный день к вам нагрянут ребята с автоматами и в красивых масках?» Титаренко рассмеялся. Нет, не боимся! Чтобы к нам нагрянуть, нужны основания, а их-то как раз и нет. Мы честно платим налоги. Все у нас трудоустроены. В убийствах, грабежах и шантажах никто замечен не был. Равно как и в торговле наркотиками». Он немного помолчал и добавил, намекая на вчерашнее посещение оперативниками стрип-бара. «У Весты, конечно же, язычок длинный, но мы своих девочек не обижаем. Мы ей даже предложили повышение, но в другом городе и в несколько ином заведении, как и бармену, на которого она якобы ссылалась. Так что...» «Все-то у вас на мази», — усмехнулся Гуров. «Только вот как так получилось, что Лиса, вернее, Татьяна Вершинина, у вас не была трудоустроена? Может, если покопаться, еще с десяток таких девушек найдется?» «Нет, не найдется», — покрутил головой Титаренко. «Лиса была особенная. Босс, как ее увидел, так сразу к ней прикипел и разрешил не оформлять ее, только бы рядом с собой держать. Он, как только она у нас стала работать, все вечера в кисе проводил». Или в зале сидел, или он номер смотрел, или проводил время у нее в гримёрке. Она ему как дочка была. Баловал он ее сильно. Никто ее даже пальцем тронуть не смел. Когда Лисе убили, он всю москву на уши поставил, чтобы узнать, кто это сделал. «То-то я смотрю, за мной постоянно хвост волочится. Парочка дикарей на девятке», — прищурился Гуров. «Решили через меня на убийцу Татьяны выйти?» «Это хорошо, что я никому еще не сказал пока про ваши игры в шпионов». «Заметили?» — Титаренко стукнул себя по колену. «Ну я этим уродом ведом по первое число. Учишь и хочешь...» <плых> «Не стоит так расстраиваться». Гуров хитро улыбнулся. «Они старались как могли. Просто машина у них слишком уж приметная для Москвы. Старенькая «девятка» среди иномарок. Такую заметить несложно». «Вы бы их лучше на Тойот какую-нибудь посадили, и то меньше внимания бы привлекало». Титаренко снял свою белую шляпу и расстегнул такого же цвета куртку на меху. «Да, здесь мы прокололись», — согласился он и, обаятельно улыбнувшись, поблагодарил Гурова. «Спасибо за науку, Лев Иванович. Впредь будем умнее». «Не за что», — добродушно откликнулся Гуров и предупредил. «Только не надейся, титамир что если твои парни пересядут на другую машину, то я их не замечу. Я ведь тебе не все карты выложил и не всеми секретами поделился». Титаренко, видать, задумался над словами Гурова, потому что всю оставшуюся дорогу помалкивал. Когда они уже выходили из машины, прибыв в район парка Сокольники, Гуров поинтересовался у Титомира. «Слушай, а почему вы мне разрешили поговорить с Богданой? Они сами выяснили у нее, кого она видела с Татьяной. Раз уж вы тоже ищете ее убийцу. А вдруг это он и был?» «Так мы разговаривали», — ответил Титаренко. «Она нам даже описание этого типа дала. Но у нас, Лев Иванович, нет такого таланта, как у вас. Искать неизвестных личностей. Да и возможностей таких тоже нет». «А, так вы решили за славой на чужих плечах прокатиться», <свят> — понимающе покивал Гуров. «Ну-ну». Лев Иванович чувствовал, что Титаренко ему что-то недоговаривает, юлит. Но что именно, понять пока не мог. Он шел рядом с Титамиром и, по привычке, на автомате, отслеживал обстановку вокруг себя. Он заметил, что немного в стороне от них идут в ту же сторону, что и они, еще двое. Обычные, казалось бы, парни, ничем не приметные внешне молодые москвичи. Но Лев Иванович сразу понял, что это не просто мимо проходящие студенты, а что-то вроде скрытой охраны Титамира. «Ходите!» Титаренко открыл перед Гуровым дверь ресторана. Полковник успел прочитать название. «Мерката». «Что-то итальянское», — подумал он, вдыхая ароматы тольятелли и фокаччи и вспомнил, что он сегодня еще не обедал. Читаренко, после того, как они сняли верхнюю одежду и отдали ее гардеробщику, провел его к столику, застеленному скатертью в красно-белую мелкую клетку, и предложил, указав на диванчик. — Садитесь, Лев Иванович, заказывайте себе что-нибудь из меню и не переживайте за ценник. Александр Игоревич просил меня оплатить ваш заказ. богдана сейчас подъедет. «Весьма признателен, но платить за себя я как-то привык сам», — ответил Гуров и потянулся за меню. Тут же возле него, словно из-под земли, вырос официант и застыл в ожидании заказа. Титаренко куда-то ушел, но вернулся уже через три-четыре минуты вместе с миниатюрной брюнеткой а-ля Мирей Матье. Девушка и впрямь была милая, с огромными красивыми глазами и пухлыми губками. На ней было коротенькое, выше колен, платье серебристого цвета и очень элегантного покроя. «Моя Мария оценила бы этот наряд на пять с плюсом, так впрочем, и саму девушку». Мелькнула у Гурова неожиданная мысль, и он улыбнулся этой своей мысли, а заодно и милой брюнетке. «Богдана», — представилась она и протянула Льву Ивановичу изящную ручку с тонкими пальчиками и коротенькими аккуратными ноготками рядом с этой миниатюрной девушкой гуров вдруг почувствовал себя галантным кавалером и ему очень захотелось поцеловать эту красивую ручку он встал с дивана и очень осторожно чтобы ненароком не причинить боль пожал руку богдана он любовался лицом девушки как художник любуется моделью для своего будущего шедевра, и не замечал как хитро улыбнулся титаренко внимательно наблюдавший все это время и за ним «И за Богданой». «Богдана, вы просто очаровательны!» Не сдержался Лев Иванович от банального, как ему показалось, комплимента. Но этот комплимент выговорился просто-таки сам собой, и Гуров ничего не смог с собой поделать. Эта девушка нравилась ему, несмотря на то, что оперативнику было прекрасно известно, кем она является. «Садитесь, где вам будет удобно», — сделал он приглашающий жест. Богдана села, скромно опустив ресницы. Было видно, что она не позирует и не красуется, играя определенную роль, а ведет себя вполне естественно. егоров подумал, что, наверное, произошла какая-то ошибка, и эта девушка не может быть тем, чем ее представляют — эскортницей с оказанием специфических секс-услуг богатым бизнесменам и политикам. «Вы будете что-то заказывать?» Официант вежливо напомнил о себе. «Мне, пожалуйста, белого вина и тарталетки с крабами», — заказала Богдана, и голос ее звучал, как красивая древняя мелодия. Есть Гурову расхотелось. Настроение у него испортилось, а все потому, что ему вдруг стало ужасно жалко эту девушку. Он с трудом оторвал взгляд от красивого лица Богданы и посмотрел на официанта, за спиной которого маячил ухмыляющийся Титаренко. «Мне, пожалуйста, минеральной воды и фокаччо с сыром». Заказал он, чтобы хоть как-то отвлечься от мрачных мыслей, поселившихся у него в голове, и от неприятного томления в сердце. «У нас отличная красная пьянти». Официант попробовал было соблазнить Гурова заказать алкогольный напиток, но Лев Иванович посмотрел на него так, что тот предпочел убраться с глаз и очень скоро принес именно то, что Гуров и заказывал. Лев Иванович, пока официант ходил за заказом, достал из принесенной с собой папки блокнот, ручку и, покосившись на сидевшего за соседним столиком с безучастным лицом Титамира, спросил Богдану. «Богдана — ваше настоящее имя?» «Да, по паспорту я Богдана Алексеевна Михаленко». «Из Украины?» — поинтересовался Гуров. «Нет, с Поволжья, из Ижевска. Мои родители с Западной Украины, а я родилась уже в России». Было видно, что девушка напряжена. Она постоянно посматривала на Титаренко. «А сколько вам лет, Богдана?» — спросил Гуров, быстро написал на листочке блокнота вопрос. прослушивает И показал его девушке так, чтобы Титамир не заметил этого. Богдана, прочитав, чуть заметно кивнула и ответила на заданный полковником вопрос. «Двадцать семь. Сегодня исполнилось». «Серьезно?» «Поздравляю». Искренне порадовался Гуров. «Вы Татьяну хорошо знали?» Богдана промолчала. Пришел официант с заказом и стал расставлять тарелочки и наливать в бокал Богдана вино. «Спасибо, я сам себе воды налью». Присек Лев Иванович попытку официанта обслужить и его. Тот кивнул и с видом оскорбленного достоинства удалился. Богдана проводила взглядом официанта, посмотрела на Гурова и улыбнулась ему. «Ее никто, наверное, не знал хорошо?» — ответила она. — Таня была, с одной стороны, совсем даже не молчуне и не замкнутая личность, но о себе, о своем прошлом, даже о детстве, никогда не вспоминала. А любые вопросы в этом направлении всегда обходило молчанием или отделывалось шуткой. Хотя я с ней в одной квартире почти два года прожила, но смело могу сказать, что я практически ее не знала. — Какой у нее был характер? С ней было легко или она любила... поскандалить? «Нет, что вы! Мы с ней ни разу не поругались. Она очень уживчивая была. Вы не слушаете, что мужчины про нее говорят, что она, мол, стерва?» «Это не так?» — склонил Гуру в голову набок бок. «Ну, во всяком случае, с девушками она... Хотя у нее и не было близких подруг, с девушками она никогда не ругалась и не спорила. Наоборот, всегда избегала всяких сплетен бабских, как говорят. Была отзывчива на просьбы, а конфликтов избегала. «Получается, что она не любила и даже ненавидела мужчин, раз была с ними резкой». «Не знаю, как это сказать». Богдана снова покосилась на Титамира. «В общем, складывалось впечатление, что в прошлом у нее было что-то такое, что заставило ее негативно относиться к мужскому полу. Но что именно?» Девушка пожала плечиками. «Хорошо, Богдана». Гуров поймал себя на мысли, что ему очень нравится произносить это имя. Оно, словно камушки в горной реке, перекатывалось у него на языке и создавало ощущение чего-то приятного и освежающе чистого. Смутившись от своих мыслей, Лев Иванович, чтобы как-то сосредоточиться, налил стакан минералки и отпил пару глотков. «Хорошо», — повторил он. А теперь расскажите мне, что вы наблюдали в день убийства Татьяны, где это происходило и почему запомнилось. Мне еще вот что интересно. Вы сказали, что видели Татьяну с каким-то незнакомцем. Но ведь, согласитесь, вы не могли знать всех ее знакомых, особенно после того, как она ушла из... Скажем так, после того, как она вышла замуж за Вершинина. «Можно я буду называть ее лиса спросила Богдана. «Просто мне так легче. «Я знала ее и общалась с ней под этим именем, а имя Татьяна звучит для меня как чужое». «Да, конечно же можно. Называйте, как хотите», — позволил Гуров. «В тот день я была выходная и отправилась по магазинам, чтобы купить себе кое-что из косметики и нижнего белья для работы». Нисколько не смущаясь специфических подробностей своей профессии, начала рассказывать Богдана. Затем я зашла в кофейню-шоколадницу на Тверской и заказала себе кофе и десерт. Села за столик возле окна и стала смотреть на улицу. В какой-то момент я повернула голову и увидела Лису, которая только что вошла в кафе и оглядывалась, словно искала кого-то. К ней тут же подошел очень симпатичный, я бы даже сказала, красивый молодой человек. Правда, одет он был очень уж просто. Смутилась от своего замечания Богдана. Он взял Лису за локоть и молча потянул ее к дальнему столику. Лиса вырвала руку, но пойти за незнакомцем пошла. Меня она не заметила, потому что все время смотрела на незнакомца. Вернее, для меня он был незнакомцем. А вот Лиса его, похоже, очень даже хорошо знала. Они сели за столик, и молодой человек стал с ней общаться на языке глухонемых. А она ему отвечала, «Да-да, тоже на языке глухонемых. Представляете?» «Я была в шоке. Никогда бы не подумала, что она знает этот язык». «Да, весьма удивительный оборот событий», — согласился Гуров. «И потому что молодой человек был глухонемым, вы решили назвать этого парня незнакомцем». «Конечно. Не могло быть у Лиссы в Москве при всем ее образе жизни. Ну, то есть...» — смутилась Богдана. «При ее работе и круге общения таких знакомых. Я имею в виду глухонемых». Негде было ей тут с таким простецким человеком познакомиться. По одежде было видно, что он, ну, несостоятельный, в общем. Да, Лев Иванович задумчиво потер подбородок. Так, и что же там было дальше? А дальше, чем больше они разговаривали, вернее, жестикулировали, поправилась Богдана, тем больше их общение стало напоминать ссору. Парень все чаще хватал ее за руку, не давая Лиссе говорить, перебивал ее. Видно было, что он ей что-то хочет доказать, а Лиса с ним не соглашается. В конце концов он просто схватил ее за запястье, вскочил с места и стал тянуть к выходу. Лиса, пытаясь выдернуть руку, сопротивлялась и уже во весь голос кричала «Отпусти меня! Никуда я с тобой не поеду! Отстань!» Тем самым она привлекла внимание официантки, которая подошла к ним и сказала этому глухонемому парню, глядя ему в глаза «Отпустите девушку, гражданин, иначе я вызову полицию!» — Интересно, — заинтересованно наклонился к Богдане Лев Иванович. — И что, он ее услышал? — Ну, как услышал? — не поняла Богдана. — Он ведь глухонемой. Наверное, по губам прочитал. Он отпустил руку Лисы и, махнув рукой, словно от досады, вышел из кафе. алиса огляделась и увидела меня. Она подошла ко мне и поздоровалась, хотя мой охранник сидел за соседним столиком. Ей ведь нельзя было. Богдана снова посмотрела на Титамира. «Да, я в курсе договоренности», — кивнул Лев Иванович и спросил. «Лиса что-то сказала по поводу инцидента?» Я в шутку спросила ее, кто этот немой красавчик, который так настойчиво добивался ее руки. Она рассмеялась и ответила, что это был принц без коня, который примчался спасать ее из заколдованного города, чтобы увести в свой старый замок в королевстве под названием Безнадега. «Прям-таки поэзия?» поэзии усмехнулся Гуров. «Да». Почему-то грустно подтвердила Богдана. «Но поговорить нам нормально все равно не дали. Подошел мой телохранитель и сказал ей отвалить от меня, иначе он доложит куда надо». «А вот здесь никакой поэзии», — заметил Гуров. «Это правда», — согласилась девушка и вздохнула. «Если бы тогда все знали, что в тот же день вечером ее убьют...» «Во сколько случилась эта сцена с глухонемым?» «Не помню точно, но примерно часа в три с половиной», — ответила Богдана. «А вы хорошо запомнили этого парня?» Гуров достал из папки, которую принес с собой, несколько ксерокопий с фото. «Посмотрите, может, кого-то узнаете». Богдана стала просматривать фото, затем взяла один из снимков и протянула его полковнику. «Если судить по одежде, то вот этот человек очень похож на того глухонемого, который был с Лисой». «Лица тут не видно, да и изображение черно-белое, так что точно сказать не могу, он или нет. А вот крой одежды очень похож на его одежду. Я когда-то училась на модельера». Смутившись, пояснила Богдана свои познания в области модели одежды. «Просто замечательно», — похвалил девушку Лев Иванович. «Вы нам очень помогли, Богдана». Он наклонился к блокноту и что-то написал. Потом, глянув на Титаренко и увидев, что тот на них не смотрит, быстро показал написанное Богдане. «Помощь нужна?» Было написано на листке. Девушка отрицательно покачала головой, а потом сложила пальцы в знак «ОК». Гуров с грустью посмотрел на Богдану и снова что-то написал в блокноте. Но потом аккуратно вырвал листок и скомкал его. «Что ж», — сказал он, вставая и протягивая на прощание руку девушке. «Был очень рад познакомиться с вами, Богдана. Спасибо за помощь». Листочек с номером своего телефона Гуров незаметно передал девушке. Он все еще надеялся, что она когда-нибудь захочет вырваться из цепких лап кесеты и начать другую жизнь. «Во всяком случае», — думал он, — «девочка всегда сможет позвонить мне, когда ей понадобится помощь». Титамир встал и с серьезным выражением лица посмотрел на Богдану. Глаза его все это время скрывались за темными очками, но Гуров надеялся, что его конспиративно переданная Богданю записка осталась им незамеченной. Лев Иванович расплатился с официантом, прихватил с собой пару итальянских лепешек, которые он так и не успел попробовать, и вышел на морозный воздух. Читаренко где-то задержался, и Гуров остановился ждать его возле машины. От приглашения молоденького шофера сесть в теплый салон он отказался, сославшись на желание подышать свежим воздухом. «Вот, возьмите обратно свой телефончик, Лев Иванович». Перед ним, словно из-под земли, вырос Титаренко и протянул ему мятую бумажку с номером телефона, которую он только пару минут назад отдал Богдане. «Я же вам говорил, что мы своих девочек не обижаем. Ни к чему ей номер вашего телефона. Если нужно, то она сможет связаться с вами и через нас». «Кого это нас он имел в виду?» Титаренко не уточнил. «Могли бы сделать вид, что не заметили», — проворчал Гуров, усаживаясь в авто. «Я и не заметил», — ответил Титамир. «Охранника увидел. Сидел через пару столиков от вас. Он раньше в службе охраны президента работал, так что свое дело знает». «Круто у вас все. А чем вы его к себе заманили? Неужели зарплата выше, чем на госслужбе?» «Выше, Лев Иванович, выше», — подтвердил Титамир и предложил. «Может, и вы к нам?» «Нет уж, увольте», — поморщился Гуров. «Так мы вас еще и не наняли, чтобы увольнять. Заржал Титаренко, довольный своей шуткой, но быстро оборвал смех и сказал уже серьезным голосом. «Не думайте же вы, что сегодня все так же просто, как это было в девяностых, когда весь криминал был как на ладони. Приходи и вяжи арестовый. Сегодня все помнили «Угу». Пробубнил Гуров, не желая разговаривать с прихвостнем кесета, но не вытерпел и сказал. «Все равно, рано или поздно, даже такие умники, как вы с кисетом ответите за ваши грязные делишки». «Ответим!» — согласился Титаренко и, усмехнувшись, добавил. «Если только не успеем помереть от старости где-нибудь на Багамах в окружении висталок». Гуров мысленно плюнул и ничего не ответил. Разговаривать ему не хотелось. Хотелось поразмышлять в одиночестве. Обратно киси ехали еще медленнее, чем в сторону Сокольников. Пятничный час пик на дорогах был в самом разгаре, и народ спешил домой, в тепло семейных гнездышек или в кафе-бары, чтобы уже начинать расслабляться на выходные. Но Гуров знал, что Кричко и Симашко будут терпеливо дожидаться его возвращения, а поэтому никуда не спешил. Он думал. И все логические построения приводили его к одному и тому же выводу. Нужно искать следы убийцы Татьяны Вершининой в ее прошлом. Не в том прошлом, когда она 18-летней девчонкой приехала в Москву, а еще раньше, в ее достоличной жизни.